Марго. Серия вторая. Евгений Алексеевич, летучка будет? Будет. Зови народ. <пишется> <пишется> <пишется> да, Настя. как Колесников? Откачали? Откачали, не переживай. А почему такой злой? Да потому что козел твой Колесников. Ты знаешь, из-за чего он перерезал вены? Из-за того, что убил Олега, Риткиного мужа. Ну так он мне сказал. Боже. Я, я так и знала, что эта стерва доведет его до смертоубийства. Когда похороны. Какие похороны? Я только что разговаривал с Олегом. Жив он и здоров. Колесников его не добил? Да он и не думал его убивать Фу ты А я собралась расстроиться Постой, а зачем Колесников так сказал? У него что, мозги поехали? Да откуда я знаю? Может, у него ничего не поехало Может, он задумал очередную подлость Помнишь, как он обвел меня в 89-м Когда мы поступили в литературный институт? Это когда его освободили от армии Как самого одаренного студента? Во-во-во Только самым одаренным на курсе был я А от армии освободили Колесникова «Ты просто не знаешь, как было дело. Вот когда на первом курсе нам пришли повестки из военкомата, мы с Колесниковым отправились к ректору. Так, мол, и так, Евгений Маркович, мы поэты, чувствительные души, а нас отправляют в вооруженные силы, бросать так сказать, без всякой необходимости в портяночном охорочной среду». Вектор так протяженно вздохнул, типа, понимаю вас, Орлы, сам через это проходил, но из семинара по договоренности с военкоматом освободить от службы могу только одного студента. И при этом очень выразительно посмотрел на меня. Я-то по глазам понял, кого он хочет освободить от армии. Но освободил-то Колесникова. Он нам сказал... «Орлы, вы оба талантливые студенты, моя воля освободил бы обоих, но, вы так что решайте сами, кто из вас более достойный. Ну, а потом придете ко мне». «И что вы с Колесниковым решили?» «Да ничего. Как только мы вышли от ректора, Диман говорит, «Женек, давай отложим до понедельника, сейчас ректор занят, злой как собака». Я согласился подождать до понедельника, но в понедельник Колесников не явился на лекции. Я ему звоню, а он мне хриплым голосом, мол, приболел, извини, давай отложим. Ну и так, две недели. Я не выдержал, позвонил ему и сказал, что пойду к ректору один и бросил трубку. И действительно пошел к ректору один? На тебя не похоже. Пошел. На душе, конечно, скребли кошки, ну а что мне оставалось делать? Уже на медкомиссию приглашают. слом прихожу к ректору. «Здравствуйте, Евгений Маркович». Молча протягиваю повестку, а он в ответ качает головой. Неделю назад я уже освободил от армии Колесникова. Так что извини, старик. Двоих отмазать не могу. Надо же. Ты набил Колесникова морду? Хотел набить. Но больше его не видел до отправки в часть. Ну, а потом, когда вернулся из армии, как-то все забылось. Тем более, что на армию я не в обиде. Сразу после мобилизации я попал на рыцарский турнир поэтов и занял первое место. Вот справедливость, как видишь, восторжествовала. Я помню этот турнир. На первое место рассчитывал Колесников, но занял второе. Да, даже не второе, третье. Второе занял, о, как его, а, Вадим Свистоплясцев. Такой, виртуозный маринист. Или виртуоз но это не суть. Главное, что маринист. Почему маринист? Ну, потому что уморил своим стихами всю Москву. Все, я больше не могу разговаривать, у меня сейчас совещание. Давай, пока. Ну и денек. Ну, теперь может позвонить в больницу. Евгений Алексеевич, вот образцы обложек. А завтра, Юль, с обложками. Все, иди домой. До свидания, Евгений Алексеевич. До свидания, чао. Ага, Здравствуйте. Могу я узнать, в какую палату перевели Колесникова из реанимационного отделения? Вы родственник? Его перевели в четвертую палату. Это на втором этаже. А он в палате один? С ним еще пять больных. А, спасибо. Вот сейчас на 15 долларов и однокомнатные квартиры не купишь. А в 80 можно было купить три трехкомнатные. Ну... помнишь да и вспомни, что в тридцатые годы. Хе, кстати, я что-то не помню, чтобы быть покупать квартиры за доллары. Тундук! Доллары приходилось менять на рубли. А знаешь, где меняли? Хм, у Метрополя. Вот удивило. У Метрополя и сейчас м -м -м, меняют. м да-да. Да не столько дают, сколько давали тогда. А сколько давали тогда? Рубль? Хе-хе-хе-хе! А по-твоему, 15 тысяч рублей деньги? Это по тем-то временам! это да! При Иване Грозном рубль лошадь стоила! Вот ты смеешься, а не знаешь, с кем разговариваешь! сейчас все бросились рожать за деньги с американским миллионером! А знаешь, кто эту моду учредил? м я Я-а-а! и чем ты гордишься? сотый первый показал серьёзный пример. А! -а, -а. О, как вы сегодня поздно, Евгений Алексеевич. Заработали свои сегодня. Да и не говори. Ладно, до завтра. До свидания, Евгений Алексеевич. Женька, ой, дорогой, ты у меня единственный друг. Нет, я знал, что ты меня спасешь, понимаешь? Я, я это чувствовал. Слушай, какой ты молодец, что приехал. Ну да, да, да. Ну что, куда положить продукты? О, да, ну да вот сюда, спасибо. Ух, здесь на целый полк. да ну, ты что? вот У тебя все так на широкую ногу. А бутылочку не догадался принести? М-м-м. Тебе еще и бутылочку. Ну, как ты себя чувствуешь? С Спасибо, но, конечно, не фонтан. Угу. А где все? Да пошли сериал смотреть. Угу. Сухожилия шили? Ой, не говори мне про сухожилия эти. Ну, если ты имеешь в виду самочувствие, то оно нормальное, удовлетворительное. но морально, слушай, Правда, мне так погано. Господи. Ой, я же убил Олега. Ну, честно тебе говорю. Правда. А он, как ни в чем не бывало разгуливает по Москве. Ну, ну ничего не понятно. И Марго себя ведет так, как будто ничего не случилось. Ну, как будто не уговаривал меня укокошить своего мужа. Классически это называется шизофренией. Ты ты что, думаешь, у меня что, крыша, что ли, поехала? Да как говорю тебе, как на духу, вот этими руками сам его укокошил. Ну, ладно, все-все-все, дима успокойся. ну Укокошил, так укокошил. Главное, не волнуйся. Когда тебя выпишут, мы с ним разберемся. Ты что, считаешь, что нужно еще разбираться? Ну, а ты как считаешь? Чего он в живом виде людей-то пугает? Да нет, ну... Вообще спасибо тебе Спасибо, ты настоящий друг Да не за что Только ты психиатру не говоришь, что порезал себя Из-за того, что убил человека В момент в психушку пекут Я же не идиот Меня же не в психушку За решетку тогда упрячут Я психиатру скажу, что у меня Это, депрессия Кризис среднего возраста ну, Жениться мне надо Детей заводить Дети, кстати, лучшее лекарство от депрессии Смотри, Рик, соображаешь где надо А вообще, я тебе скажу откровенно На убийцу ты не похож У убийц глаза неподвижные А у тебя они бегают Я вот знал одного киллера В одно время он ошивался в ресторанчике-харчевне на Таганке Так вот, когда он входил в харчевню Все посетители затихали Слушай, Вот ты сейчас слово в слово произнес строку из моего романа. Какого еще романа? И исторического, про королеву Марго. Вот он у меня под подушкой. Возьмем. Страть? А как она у тебя здесь оказалась? Ну, перед тем, как вот вскрыть себе вены, я сунул ее за пояс, чтобы... Как бы уйти вместе с Романом, что ли. Потому что это самое лучшее, что у меня было, что есть. Если хочешь, возьми, почитай. Ух ты, удивил. И когда ты успел Роман написать? Я начал его писать в восемьдесят девятом году еще. Ну, вот до сих пор не закончил. В восемьдесят девятом? Ну да. Ты помнишь, после девятого совещания молодых писателей мы ходили по издательствам со своими стихами там, а нам везде говорили, что время стихов закончилось, что теперь время исторических романов. А как же, как же, прекрасно, помню. Я еще предложил написать нам по историческому роману. А чего нам стоит молодым и талантливым? Опубликуемся, прославимся, разбогатеем. И после этого издатели сами будут бегать за нами с высунутыми языками. Но ты же сказал, мало ли чего они хотят, эти окололитературные крысы. Если каждому редактору потакать, то нам грош цена, как поэтам, да? Ну да, я это говорил. Но потом пересмотрел свою точку зрения. ох ты, пересмотрел! Ну что ж, такое бывает. Ну давай посмотрим, что тут... Вот, вот. Ага, вот... Когда он ходил в харчевне, все посетители затихали Женщины содрогались, а у мужчин слетали улыбки Слетали улыбки, да, Диман Похоже, ты превзошел сам себя Тебе вот только смеяться, Женька Для меня это очень серьезно, правда Ну ладно ладно, дом почитаю Наконец-то. Ну, как там наш Диманчик? Да вот, сегодня узнала его новой подлости. Он, оказывается, в тихомолку от меня писал исторический роман. Ты считаешь это подлостью? Ну, с точки зрения обывателя, нет. Никто никого не обязан посвящать свои творческие планы. Но дело в том, что он сам меня уговорил не касаться презренной прозы. Понимаешь? По-моему, ты придираешься. Не-не-не-не, не придираюсь. А чего? Быть первым – это здоровое желание. Ну иди ты к цели прямо, а не окольными путями. А все эти закулисные игры – это признак бездарности. Странно, что тебя это волнует. Мой руки, я тебя покормлю. Mm -hmm. Ну, я есть не хочу. Я в кабинет пойду, а ты не суетись. Если хочешь, ложись спать. Я пока почитаю. Так, пересмотрел свою точку зрения. Забавно. Ну и что мы нацарапали с новой точки зрения? Когда он входил в харчевню, все посетители затихали. Женщины содрогались, у мужчин слетали улыбки. Он вносил в это заведение на окраине Парижа какую-то мрачную тяжесть, свойственную профессиональным убийцам. Его так и звали — «Мрачный Шарль», хотя лицо его было довольно открытым. Его волосы были светлые, волнистые, лоб высокий, гладкий, брови прямые, глаза карие, но совершенно неподвижные. Он был высок, стройен и немного тучен. Одет всегда в черное. Черный плащ, черный камзол, черная шляпа — И только у горла белела тоненькая полоска воротника его белоснежной рубахи. Ха-ха! Пьер, ты проиграл! Освободи место. Ставлю свой камзол. Вам, как всегда, запечь гуся? Как всегда. И кувшин вина. Ставлю свой камзол. Кому нужен твой дырявый камзол? Иди вон к Шарлю. Он ведь твой друг. И пойду. Шарль, одолжи Луидору. Садись, вор Хозяин, принеси еще одну кружку Держи Спасибо тебе за луидор, Шарли. Сегодня же отыграюсь и отдам Сегодня меня ждет удача Вот увидишь, под утро мне приснилось, что я украл из королевского дворца тушу косули Представляете? «Шар, я тащу эту тушу на плечах и чувствую затылком ее нежное прикосновение». М «Да, такого, слушай, никогда не ощущал, не ел и даже не касался руками. И вот, тащу эту косулю на шею и усмехаюсь про себя во сне». Что я простой босяк С торговой площади Сейчас отведаю еду Предназначенную Для самого короля Представай, Шарль Ой, какая радость у меня была во сне Ну, к чему это Как никудача Вот гусь, Шарль Как заказывал mm -hmm. Угощайся, Пьер У тебя что, сегодня праздник? Сегодня лучший день в моей жизни. Меня хочет видеть сама королева Марго. После вечерней молитвы она будет ждать меня в Лувре. Что? Ты сегодня будешь разговаривать с божественной Маргаритой де Валуа? Да, так же, как с тобой. С глазу на глаз О красоте Марго ходит много слухов, как, впрочем, и о ее распутстве. Но я в распутство не верю, а слухи про ее красоту сильно преуменьшены, потому что в действительности она гораздо прекраснее, чем эти все простолюди описывают на площадях. Я ее видел. Специально для того, чтобы ее увидеть – Я пробрался ночью в собор Святой Марии. Это самый страшный грех, который можно вообще себе вообразить. Прийти в Божий храм, чтобы увидеть распутницу. Но она того стоила. После нее померкли все краски Парижа. шар ну зачем ты понадобился морковь? меня хотят видеть только с одной целью чтобы я отправил кого-нибудь в лучший мир она хочет отправить кого-то в лучший мир но кого же думаю собственную мать О, королеву мать екатерину мед какая женщина ну, а сколько она тебе заплатит неужели ты думаешь что я могу взять деньги от королевы марго Ну да, да, конечно Ради ее величества убивают за один только взгляд <связывающий> Я не собираюсь убивать за один ее взгляд В качестве награды я потребую ее тело <связывающий> Тело, Марго? Слушай, ты спятил, нет, нет, шар Думаешь, она что, согла согласится, что ли? Куда она денется? Но тебя самого потом насадят на вертел Так мне и надо. Зато несколько мгновений она будет моей. О, Шарль, впервые в жизни я хотел бы быть на твоем месте. Фабула нова. Истории в звуке.